Глава 29. Атис и Ра Кан расправил свои волосы щупальца, гордо распрямил спину и принялся вещать. «Было два изначальных мира, мира за гранью, Атис и Ра». «Подожди, ад — изначальный мир?» Я тут же не выдержал и перебил Кана. «А Ра — это то место, откуда начала вторжение Торговая Федерация». «Ну да». Кан пожал плечами, словно все сказанное им было и так очевидно и всем известно с самого детства. Так вот, Ра всегда был миром стихий и магии, его обитатели развили свое искусство до таких высот, что даже сама аура этого места начала угнетать силы обычных людей и богов. Самые слабые просто сразу умирали, те же, кто сильнее, в принципе не могли использовать свои способности. Кан перевел дыхание, а я задумался вот она причина почему тот отказавшийся от пути князя парень умер только перейдя ворота ведущая из ада но вот что странно кан сказал что чужаки совсем не могут использовать способности вра но я то призывал силу тени и Кхе кан это видел точно никто не может использовать свои способности я выразительно поднял бровь мастерство стихии может исправить ситуацию кан прищурился или удачная комбинация некоторых довольно редких навыков. Кто знает, что это было в твоем случае. Но скажу честно, именно в тот момент я решил, что твоя компания может оказаться для меня полезной. А до этого? Обманул бы и ушел. Кан ни капли не смутился от своего ответа. Впрочем, разве стоило ожидать чего-то другого? Я словно немного лучше понял этого выходца из чужого для меня мира, и, соответственно, теперь смогу ему больше доверять. «Ладно, вернемся к твоему рассказу. Значит, мир за гранью, ра, похож на наш. А что насчет Атиса?» А его жители выбрали другой путь, технологии. Они даже смогли внедрить их в общую систему мироздания. Так некоторые их достижения добрались и до наших миров. Законы физики, кинетическая и атомная энергии. Я даже помотал головой, пытаясь отнести столь разные понятия, неожиданно оказавшиеся в одном ряду. Ну да ладно, это же всего лишь история. И что дальше? Долгое время жители Атиса и Ра жили в равновесии, пока однажды здесь не случился какой-то катаклизм. Что именно произошло неизвестно, но, как я понял из обсуждений прошлого между Сафи и Кронпринцем, это было что-то связано с проходом в другие миры, вроде наших, и прорывом настоящего хаоса. В итоге, когда лидеры торговой федерации решили обойти закон и начать сбор энергии душ в низших, как они называют, мирах, эти мерзавцы подстраховались. Для начала передали операцию полностью под контроль кронпринца, чтобы в случае чего всем остальным остаться как бы не неудел. А потом открыли проход не у себя, а через и так уничтоженный хаосом Атис. Вот оно значит как. Получается, мы для этих миров лишь источник ресурсов. И пусть я не совсем понимаю, что такое энергия душ, но суть-то и так ясна. А вся эта охота, разрушение и смерти — это всего лишь попытка скрыть свои старые преступления. На мгновение внутри поднялась волна чистой и незамутненной ненависти по отношению к обитателям Ра, что позволяют проходимцам вроде Кронпринца или Сафи вершить любые преступления. Ведь они наверняка не особо и скрываются, просто некоторые не хотят видеть не хотят признавать сложившуюся ситуацию. Трусость и подлость — это то, что я больше всего не могу терпеть в людях. А вот чего я не могу терпеть в происходящем вокруг, так это безысходности. Следующие сутки мы раз за разом пробовали прорваться на поверхность, и у нас совсем ничего не получалось. Двойные и тройные туннели, новые направления, отвлекающие маневры, адские псы находили нас раз за разом, А потом еще навели на нас какого-то саблезубого мясного колобка, что мог разрушать стены на том уровне, где мы укрылись. Повезло еще, что копатель Кана оказался быстрее этой твари, но на бегство ушло еще три часа, и две горсти кристаллов стихий, которых, учитывая обстоятельства, оказалось совсем не так много, как мне бы хотелось. И что мы будем делать? Мы снова остановились на отдых, и я неожиданно обнаружил, что вокруг меня собрались... Алекс, Кан и Смирнов с Ивановым. Получился самый настоящий совет. Не идеально, но, возможно, вместе мы действительно сможем заметить какие-то моменты, что я сам упустил. Эх, если бы на этих парней я мог положиться, не только в обсуждении ситуации, но и в бою с псами Хаоса. Ну, больше чем на одну секунду, на которую хватает их силы князя. Или я все же могу это сделать. Просто раньше не замечал такую, очевидную если задуматься, — возможность. САФИ Когда Кронпринц срочно вызывает к себе на ковер, это никогда не заканчивается хорошо. Попытки использовать связи моей семьи, обвинения в воровстве, взбунтовавшиеся миры плантации — все это уже было. Чем Хармси удивит меня на этот раз? Сафи, а ты знаешь, что творится в туннеле седьмого комплекса? О чем это он? как будто забыл, что там устроили дебош те наглые выходцы из земли. Да, комплекс был остановлен из-за значительных потерь в рядах репликантов-защитников. Потом его и вовсе разрушили. И теперь я жду завершения проверки, чтобы никто не помешал мне наказать нарушителей. Все как было оговорено. Не знаю, что Хармси хочет от меня услышать, но формальный ответ и невозмутимое лицо меня еще никогда не подводили. Что ж... «Видимо, ты не в курсе последних новостей. Перед воротами седьмого комплекса, со стороны Атиса, собралось целое море хаотических тварей, и очень скоро их совокупной мощи хватит, чтобы пробиться к нам». «Но как? Мы же проверяли, даже вестники и разрушители не могли пробиться на четвертый слой подземелий, где мы провели пуповину». «Не могли. Так или иначе, но защитный контур был пробит. По туннелю к нашим врагам подходит все новое и новое подкрепление». Я не могу позволить, чтобы они пробились в Ра, так что ради безопасности нашего мира через неделю я буду выступать в Совете Старейшин, каяться и просить помощи». «Вот же тварь! Знает, что я не могу такого допустить и все равно ломает комедию. Что ж, я поняла. У меня есть неделя, чтобы решить ситуацию самой до того, как она выйдет из-под контроля. Что ж, я вас услышала. Это действительно неприятная ситуация, но будем надеяться, что случится чудо». А вдруг все решится само собой? Да, это было бы чудесно. Кронпринц нагло усмехнулся, а я не удержалась и выругалась про себя. Я уже успела просмотреть последние отчеты системы безопасности до того, как хаоситы вывели их из строя, и тех действительно было слишком много. На территории Ра я бы их сдержала, но там, на Атисе, мне будет нужна помощь. Вот только кто настолько безумен, что согласится ввязаться в такую авантюру.